Люди также источают нечто бесчеловечное. Иной раз в часы особой ясности ума, механичности их жестов, их бессмысленная пантомима делает каким-то дурацким все вокруг них. Человек говорит по телефону за стеклянной перегородкой, его не слышно, зато видна его мимика, лишенная смысла, и вдруг задаешься вопросом, зачем он живет. Тягостное замешательство перед бесчеловечным В самом человеке невольная растерянность при виде того, чем мы являемся на самом деле, короче, тошнота, как назвал все это один современный писатель, тоже обнаруживает абсурд. Равно как напоминает об абсурде тот чужак, который подчас движется нам навстречу из глубины зеркала, тот родной и, однако, вызывающий у нас тревогу брат, которого мы видим на наших собственных фотографиях я подхожу, наконец, к смерти и тому, как она нами переживается. По этому поводу все уже сказано и от патетики подобает воздержаться. Тем не менее, никогда не удастся в достаточной мере изумиться тому, что все живут так, как если бы они о смерти знать не знали. Никто и в самом деле не имеет опыта смерти, ведь опыт в собственном смысле есть то, что лично испытано и осознанно, а в случае со смертью Возможно говорить разве что об опыте кого-то другого. Этот заменитель опыта, нечто умозрительное и никогда не убеждающее нас вполне. Условные меланхолические сетывания не могут внушать доверие. В действительности источником ужаса является математическая непреложность событий и смерти. Если ход времени нас ужасает, так это тем, что задача сперва излагается, а потом решается. Все красноречивые слова о душе получают здесь, по крайней мере, на какой-то срок подтверждения от противного с его навязной. Душа из вот этого недвижного тела, на котором и пощечина не оставляет следов, куда-то исчезла. Простота и бесповоротность произошедшего и дают содержание чувства обсудом. В смертельном свете этой судьбы проступает ее бесполезность. Никакая мораль и никакие усилия заведомо не имеют оправдания перед кровавой математикой, распоряжающейся человеческим уделом. Еще раз, все это было уже сказано и многократно. Я ограничиваю здесь беглым перечнем и указанием на самые очевидные темы. Они проходят через все литературы и все философские учения. Служат они пищей для обыденных разговоров. Не может быть и речи о том, чтобы изобретать их заново. Но следует твердо увериться в этих очевидностях, чтобы затем задать себе вопрос первостепенной важности. Хочу повторить, меня интересует не столько открытие абсурда, как их следствия Если сами факты убедительны, то какие заключения надо из них извлечь, и как далеко в этом пойти, чтобы ни от чего не уклониться? Надо ли добровольно принять смерть, или вопреки всему надеяться? Но прежде всего необходимо произвести такой же беглый учет плоскости интеллекта. Первым делом разума является различение истинного и ложного. И однако, как только мысль задумывается о себе самой, она в первую очередь открывает противоречие. Бесполезно стараться здесь убедительно это доказывать. На протяжении веков никто не нашел доказательств, яснее и изящнее, чем Аристотель.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 Если же они будут делать исключение, в первом случае для противоположного утверждения, заявляя, что только одно оно не истина, а во втором для собственного утверждения, заявляя, что только оно одно не ложно, то приходится предполагать бесчисленное множество истинных и ложных утверждений, ибо утверждение о том, что истинное утверждение истина само истина, и это может быть продолжено до бесконечности. Этот порочный круг только первый в череде подобных ему, и на каждом из них разум, всматривающийся в самого себя, теряется от головокружительной круговерстики.